Следующая личность была безобидной и даже жалкой. Оборванный старичок, нищий. Может, его никто и не тронет, но и тащить неудачника пять миллионов не сможет. Тут швета наложил я, не объясняя причин. А вот третья попытка удалась. Парень на экране был довольно крепкий, но с таким младенческим невинным лицом, что тошно становилось. Мы одели его в светло-зеленую хламиду до пят, и повесили на плечо тряпичную сумку. «Лекарь!» — удовлетворенно сказал маньяк. «Человек-лекарь! Без особой нужды тебя там никто не обидит. Ни эльф, ни орк. Медицина, она, знаешь, всем нужна». Он начал помещать в сумку какие-то баночки, колбы, сушеные листья, отыскивая их в каталоге аксессуаров. «В мире ролевиков я буду уметь лечить?» конечно «Там такая ситуация. Ты приходишь в том или ином образе и обладаешь определенной силой. Ну, например, боевым искусством или мудростью или даром врачевания. Чем дольше живешь в их мире, тем сильнее твои способности. Если ты назовешься лекарем, то сразу сможешь лечить небольшие раны, переломы, вывихи». «Как интересно!» — сказал я, глядя на свою новую личность. «Она даже начинала мне нравиться». — Спасибо. Но я обязательно нарядился бы воином. — Ну да. И получил бы мечом по голове от кого-нибудь стражила. — А ты в каком облике туда ходил? Маньяк замялся. — Никому не скажешь. Никому. — Я был эльфийской воинницей Ариэль. — Почему? — Гарамир уклеился. — Я намека не онемел. — Конечно, не мое дело, но... «Гаромир — это девчонка», — быстро пояснил маньяк. «У них там полный бардак. Девчонки часто мужские роли играют, а парни — женские. Я ее полгода клеил». «И как? И как?» — Гаромир с Даниэль сдружился. «Я не рискую уточнять, кем была она. На самом деле, парнем или девушкой уж очень мрачный у Шурки тон. Встреча там, горамира Передавай привет от Ариэль», — добавляет Шурка. Мы так, ничего, расстались дружески. Блин, мне нужно на тот сервер, где существует город Лориэн, в котором правит Леголас, там твой Громир пасется. Не твой, а твоя, твоя — облизает Шурка. Не знаю, давно у рулевиков не бывал, сейчас найдем. Он загрузил Вику и начал шарить через терминал по серверам. Минут через пять поиск увенчался успехом. Вот! — Пресветлый ли Леголас приглашает мудрых эльфов, храбрых людей и шустрых хоббитов в великий город Лориэн, ибо наступили дни последней битвы сил добра с орками и гномами. Тебя встретят там с распростертыми объятиями. Ну, это излишне. А? По бутылочке пива у тебя еще полтора часа. Пиво после коньяка. Но у меня и впрямь еще уйма времени. С Шуркиной помощью мы нарисовали личность довольно быстро. Давай, решаюсь я.